Глава 4. Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Иеремия, глава 4, стих 3. Библия короля Иакова. Как же не непросто повитухе встречаться с возлюбленным? Бежать к роженицам по первому зову в любое время и в любую погоду, несколько часов стоять на ногах, то, поторапливая ребенка, появиться на свет, то, наоборот, придерживая. Убирать, мыть, подтирать, рубить и резать травы и корешки и варить зелья. Не говоря уже о том, сколько времени приходится проводить вдали друг от друга. Ведь роды могут закончиться в считанные часы, а могут продлиться несколько дней. Можно даже и пожениться, а толку? Все равно встречаться предстоит на бегу, один домой, а другой за дверь. Нет времени побыть друг с другом, это утомляет поветуха никогда не оставит мать во время родов никогда то есть находишься рядом час день или неделю никуда не отлучаясь пока не появится на свет ребенок живой или мертвый и не выйдет послед потом проверяешь что все сделано правильно здесь некоторые женщины хоронят послед женщины из народа моей матери сжигали его и возносили молитвы богу имени которого я так и не узнала. Это женское дело, а я в то время еще не была женщиной. Я не ухожу, пока все не будет сделано, как меня учили. Это означает, что как бы мы с Джеймсом не хотели забраться под одно одеяло и не вылезать из маленькой кроватки, которую он сделал для меня, не было у нас такой возможности. «Мариам, в воскресенье перед ужином на берегу быстрого ручья» Будут крестить старшего сына Филдинга, а потом праздновать. Я был бы рад, если бы ты поехала со мной. Джеймс улыбнулся. Я могу за тобой зайти, если ты не против. На берегу ручья действительно готовилось богослужение, и всех работавших на этих плантациях отпустили, и большинство ушли, когда им разрешили их белые хозяева — братья Нэши, Клайд Маккей, Уормли, Беггаты, Рауты — патрики По воскресеньям, если не требовалось убирать урожай, многие не работали. Домашних слуг это не касалось. Те всегда были пределы. День считался особенным, и люди пользовались свободным временем, чтобы отдохнуть, навестить родных, которые живут вдали, потискать младенцев и посоветоваться со старцами. Обычно мы собирались на участке раутов, на поляне на западном берегу Быстрого ручья возле древнего дуба, расколотого молнии во время, когда на эти земли еще не ступала нога человека. Все боги были детьми, а мир вступал в пору юности. Люди слушали проповедника, восхваляющего небо, спасение и искупление грехов, пели песни и совершали ритуалы в водах ручья, очищаясь от плохого, приветствуя хорошее в знак уважения, омывая ноги друг другу. Я соглашалась приходить, если не принимала роды или не отдыхала после них. Песни успокаивали, ритмы были знакомыми. У меня ведь здесь нет родных, а поесть в компании всегда приятно. Тем более я никогда и не любила есть в одиночестве. И каждый раз, выходя из хижины, брала с собой свою корзину, потому что наверняка придется помочь кому-нибудь с очередной хворью или осмотреть чей-нибудь округлившийся животик. Хотя я принимала все, что имело отношение к Джеймсу, но к этим собраниям отношение у меня было двоякое. Из-за Еремии. Нынче я сидела на одеяле в тени дуба и укачивала маленького Дикона, пытаясь его успокоить. Еремия прошел по берегу, приподнимая шляпу перед женщинами, пожимая руки мужчинам, поглаживая малышей по головке, и у меня в ушах звучал его обволакивающий голос. Он был одет как джентльмен. Пальто и брюки, белая рубашка сверкала на полуденном солнце, словно под лампой. Шею охватывал тонкий галстук. И все это на такой жаре. В ботинке можно было смотреться, словно в зеркало. Всю одежду на Иеремию перешивали из гардероба мистера Томаса, когда тот отказывался от нее из-за какого-то невидимого изъяна. Иеремия гордился своим внешним видом, и всем, кто его слушал, говорил, что подобный облик придает ему значительности. Его жена Рода тоже гордилась. Но Ноушко сказала мне, что блестящие ботинки мужу Малы сильно сдавливают и натирают большие пальцы на ногах. Может, я гляну? Она беспокоилась, как бы ни началось заражение. Все это я узнала некоторое время назад, когда лечила Роду от нарушения женского цикла. Мария Катрин говорила, что с моим ремеслом меня часто будут посвящать в большие и маленькие тайны. Мысль, что большой палец ноги причиняет Иеремии боль при каждом шаге, приносила мне чувство удовлетворения. «Добрый день, мисс Лето. Как поживает тетя Пэк? Сайрус, как дела? это новая девочка? Как ее зовут? Эгги? Мисс Фанни, день добрый!» Хит, ты еще долго? О-хо-хо, ох, Господь всемогущий! Иеремия петлял между людьми, словно яркая белая нить, вплетающаяся в черный ковер, хотя мне казался скорее змеей, которая скользит по траве, обвивая лодыжки людей, впихивая им в головы и внушая правильное, со своей точки зрения, представление о мире. Снимаю шляпу перед этим умением, кланяюсь. Он был проповедником, этот Иеремия, И одновременно конюхом в доме мистера Томаса люди называли его преподобным, а он считал, что это слишком величаво для него и вряд ли по душе господину. Но не препятствовал им. Ему это нравилось. На мой взгляд, он был таким же скользким и сомнительным, как и те ложные боги, о которых он разглагольствовал. Мне трудно произносить некоторые библейские имена, и Иеремия была одним из таких — Поэтому я звала преподобного Мия, чем вызывала его недовольство. Он заявил, что мне следует отказаться от языческих слов и имен и говорить на языке господина, точнее, именно его господина. Я не стала ему объяснять, что знаю и умею произносить много слов, принадлежащих и христианам, и другим людям, что мне ведомы разные имена. У меня самой было имя, данное мне родителями, которая принадлежала только мне, а также имена, которыми меня нарекали Цезарь и другие. Но я ничего такого ему не сказала. Пусть думает, что хочет. И продолжала звать его Мия. А он, когда я не слышала, называл меня языческой ведьмой. а в Авденага, старший парнишка Айрис, то и дело попадал в переделки, получая ссадины и царапины. Так что почти каждый раз, завидев меня, Айрис просила подлатать сорванца. Именно этим я и занималась, когда нас увидел Иеремия, который пробирался вверх по заросшему высокой травой холму туда, где мы сидели. Господь отдыхал в день субботний, изрек проповедник. Айрис фыркнула, ошлепнув Авденага, чтобы замолчал, и похлопала по попе маленького дикона, спавшего рядом. «Лучше бы Господь сообщил об этом мистеру Нэшу». А то ведь у нас редко какое воскресенье выдается без работы». Мы с Айрис посмотрели друг на друга и рассмеялись, неожиданно ощутив необыкновенную легкость. А на лице Иеремии появилось кислое выражение. «Мы с мистером Томасом в полном согласии», — заявил он, будто среди белых у него имелся какой-то вес. «Лучше свято блюсти субботу». Айрис фыркнула, я усмехнулась. «Дети появляются на свет, люди болеют и нуждаются в заботе, когда приходит их время», — сказала я, не глядя на него. «И моя работа — печься о них, когда меня просят, хоть в субботу, хоть нет». «Вы сейчас на земле короля, мисс Мариям, сказал Иеремия тем тоном, которым он наставлял свою паству и которую я ненавидела всей душой. «Время оставить языческие пути и принять слово Господне, креститься и родиться новой и чистый. Сказать не могу, до чего мне опостылило слышать, как этот человек называет меня язычницей. Я много раз видела, как рождаются младенцы, — заметила я, не в силах удержаться. Они новые, но вовсе не чистые. Айрис хихикнула, а челюсть Иеремии захлопнулась, как капкан вокруг лисьей ноги, и он процедил. «Мисс Марьям, я извиняю вас, потому что вы не ведаете ничего лучшего». Вы пришли из темного места темными языческими путями. Увы, я не надеюсь, что вам дано будет познать свет так, как мне. Как он посмотрел в сторону. К нам шел Джеймс, брату Джеймсу. Поэтому стараюсь быть терпеливым и милосердным. Уверен, что брат Джеймс приведет вас к свету и отвратит от... О, брат Джеймс, Иеремия! Мужчины пожали друг другу руки, и Иеремия отступил назад, а Джеймс поздоровался с Айрис, нежно коснулся моего плеча, а затем погладил Авденага по голове. «Сиди спокойно, мальчик, пусть мисс Марьям позаботится о твоей руке». «Да, сэр», — пробормотал мальчик, — «я смотрю на Иеремию, он смотрит на меня, но ничего не говорит». Я пожала плечами и снова занялась мальчиком. Иеремия с Джеймсом ушли, разговаривая. Их голоса звучали слаженно, и эта слаженность меня обеспокоила. Значит, Иеремия рассчитывает на моего Джеймса, тот нравится ему. И Джеймс много думает об Иеремии. Как бы сладкоречивый проповедник не отвратил Джеймса от меня. «Никогда этого не будет», — говорит Айрис, словно читая мои мысли. «Но все же интересно». Кажется, слова Иеремии всегда направлены ко мне. Вот он широко раскинул руки, призывая всех верующих, истинно верующих, прийти к нему. Повествует о прекрасном светлом месте, о граде золотом, где все мы обретем свободу. Вещает об идолах, злых богах и ведьмах, о том, что они все попадут в ад, где жарко. А я думаю, жарче, чем здесь, чем там, откуда я родом. И, говоря все это, Иеремия смотрит по сторонам, расхаживая вокруг, но каким-то образом его взгляд всегда оказывается обращенным на меня. Все его слова о некоем чудесном месте, об этом рае, предназначены Джеймсу, Айрис и остальным. А вот ужасы про ад, и гиену огненную явно для меня. Это случилось днем, после того, как я подсобила Айрис в саду и на кухне. Ее мучила головная боль, и хоть она и выполняла свою обычную работу, готовила, убирала и ухаживала за хозяйкой, я-то знала, что ей нужна помощь. В поле меня сегодня не посылали, поэтому я позанималась стрепней, уложила детей Айрис спать, а затем отправилась к себе в хижину готовиться к предстоящему дню. Иеремия явился, когда уже стемнело». Я была занята тем, чем всегда занимаюсь в это время, если меня не везут народы. До заката нужно успеть переделать кучу дел. Дни у меня были заполнены до краев то тем, то другим, и я давно не ходила в поле. Дарфи это не нравилось, но он мало что мог сделать. То сама миссис Роберт послала меня с поручением, то пришлось целое утро потратить на мальчика Фэлли. Однем вдруг умер мистер Рубин, и кроме нас с его женой Корой некому оказалось положить его на стол. Я никогда не видела такого одинокого белого человека. Ну и, конечно же, никуда не девались обычные проблемы с желудком миссис Роберт. У меня почти кончились все лекарственные заготовки, поэтому пока светло, я собрала вокруг хижины все нужное, что там росло, а затем перебралась внутрь. Надо было повесить сушиться шалфей, поставить настаиваться сосафраз с мятой, растереть гвоздику. Из чаши вместе с паром поднимались разнообразные ароматы. Мне нравились эти запахи. Они напоминали о прежних временах. О Мари-Катрина, Рифе, воздух которого пах солью. У меня вдруг образовалось несколько свободных минут, и я решила помельче растереть смесь корицы с гвоздикой. Приближались очередные роды. Махала ждала седьмого, а ей никогда не удавалось разродиться легко. Ее всегда успокаивал дым, да и неплохо бы запастись мазями, настоями и свечами. Из-за работы я так глубоко погрузилась в ласкающие воспоминания, что не услышала шагов, не поняла, что кто-то явился, почувствовала покалывание в затылке. В дверной косяк постучали. «Доброго вечера тебе, сестра Мариам». «Сестра, я знаю, что это уважительное приветствие, но мне оно не нравится, по крайней мере, из уст этого человека. Те, кто мог называть меня сестрой, нынче упокоились в темных водах или обитают в стране туманов и шепчущих духов. А этот Иеремия, он говорит со мной таким слащавым голосом, что у меня начинается изжога. «И тебе, Мия». Он взял себе имя пророка, который, по словам Джеймса, призывал к серьезным поступкам, обвинял, осуждал и был суров, но чисто духом. А этот, может, и пророк, но явно не Иеремия. У этого в душе тьма. «Ты не здоров, Мия?» — спросила я, не глядя на него. «А иначе с чего бы ему появляться у моей двери?» Челюсть у него напряглась. Остальные из уважения называли его преподобный, но не я. Он плохо представлял себе, чем следует заниматься женщинам. И еще хуже представлял, чем должна заниматься я, причем говорил это всем, кто слушал, но никогда мне в лицо и даже в моем присутствии, и никогда Джеймсу. «Заварить тебе чай, чтобы успокоить нутро», Тьма в душе рождает лишнюю желчь в печени и кислоту в желудке, от которых Иеремия и страдал. Повара, работавшие у мистера Томаса на кухне, рассказывали мне, что проповеднику готовят пищу пресную, как для детей. «Спасибо, сестра, но нет», — ответил он как мог вежливо. И от этой вежливости в желудке у него наверняка стало еще кислее. «Я пришел по поручению ради Джеймса». Сософраски пел, выпуская клубы белого негустого пара. Сквозь него мне были видны глаза проповедника, его широко открытый рот и сверкающие белые зубы, улыбка, которую он надел, словно чужой галстук. «Тебя Джеймс прислал?» «Меня послал Господь». Я промолчала. Сняла горшки с огня, прихватывая их чистыми тряпками, чтоб не обжечься, поставила на камни, чтобы остыли, и проверила каждый. Сософраз готовить непросто. Перепаришь, и от него может такой понос пробрать, что ого-го, не допаришь, и толку не будет вовсе. И чего же хочет твой Господь? Глаза у Иеремии блеснули, и я снова ощутила на шее холодок. А он все так же улыбался. «Хочет, чтобы вы с Джеймсом предались ему». Чтоб сначала я крестил тебя в реке, дабы спасти твою душу, смыть твои грехи. Чтоб... Он смотрел на меня, не мигая. Взгляд его был твердым и холодным, а глаза плоскими, как камешки. Чтоб ты прекратила ходить своими языческими путями. Я надеялась, что мой взгляд настолько же тверд и неумолим, как у него. Я хожу теми же путями, что и твоя мать. Я улыбнулась про себя, и Иеремию аж перекосила. Я ухаживала за умирающим дядюшкой Лемуэлем, который мыслями был уже не здесь, да и речами тоже. Этот человек более восьмидесяти лет встречал восходы и заходы солнца и приехал в белые клены с отцом старого мистера Нэша, когда на холмах поблизости еще жили индейцы. Родом он был из Индии, какое-то время жил в колонии Массачусетского залива, потом под Новым Орлеаном, работал на угольной барже, рубил тростник, месил грязь на рисовых полях. Даже видел то, что называется снег. Он рассказывал длинные истории, как возил сахарный тростник и ловил рыбу в водах Персидского залива к югу от Луизианы, где жил в детстве. По ночам я сидела у его постели, и он, уже уходя в дальние дали, Бормотал, мешая французские и креольские слова с английскими и испанскими. Однажды заговорил со мной на хауса, причем произносил слова четко и уверенно, но где их слышал и выучил, сообразить не мог. В свою жизнь старик вспоминал осколками и обрывками, которые никогда не сходились гладко, каких-то кусков всегда не хватало. Но даже из них, если умело соединить, Получались славные истории. Родители дядюшки Лемуэля были выходцами из Африки, как он ее называл. Как назывался его народ, он не помнил. Говорил лишь, что память у него забрал христианский бог. Оттуда же и даже на том же корабле привезли мать Иремии. Продали ее на ту же ферму во французской Луизиане, а затем на север в семью Нэш в Северной Каролине. Говорят, у нее на лице были знаки а зубы подпилены. «Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел, высокая, величественная, держалась и двигалась, как королева. В незрячих глазах дядюшки Элемуэля сиял такой свет, какой бывает у умирающих, когда они начинают видеть незримое. Она пропала, ушла, не помню, куда». Лемуэль говорил, что женщина какое-то время работала на одной из ферм Нэша, а потом просто исчезла, сбежала, умерла или ее продали, он забыл. Просто помнил, что она была красивой и странной, неистовой, дикой. Если Лемуэль и знал, кто отец ее сына, то забыл и это. Но одно знал точно. Она никогда не давала своему мальчику имени, даже отдаленно похожего на Иеремию. Его нарекли на языке народа-матери. Хотелось бы мне познакомиться с ней. Интересно, что бы она подумала, если бы увидела своего мальчика сейчас? Она была язычницей, отъявленной, и не ведала Иисуса. Я молюсь за ее душу, рявкнула Иеремия. Его лицо, голос и слова были резкими и злыми. Он указал на мои шкафы, полки которых прогибались под тяжестью отваров, настоев и трав. Так же, как молюсь за твою. Не нуждаюсь в твоих молитвах. Он ахнул и пробормотал. Прости ее, Господи, ибо не ведает, что творит. Она просто язычница. Я, повитуха и лекарка, ухаживаю за матерями, младенцами и недужными, независимо от того, христиане они, язычники или еще кто. И веду «То, что ведаю, что перешло ко мне еще до того, как мы с тобой родились». «Ты делаешь дьявольскую работу», — прошепел Иеремия. «Что ты сотворила с неттой?» «Так вот в чем дело. Вот уж точно, что правда лежит, а кривда бежит. Ложь всегда разносится быстро, а правда на подъем тяжела». Я приказала себе не смотреть на Иеремию, не хватать его за руку, не пытаться ее вывернуть, не плескать горячей водой вскривившееся лицо. Разговоры пошли с тех пор, как я однажды утром вернулась с одной из ферм Маккея, а болтать начала, вероятно, бэкки слишком юная, чтобы в чем-то разбираться. Я ее не винила. Она не поняла, что именно увидела, но попыталась домыслить. Я ошиблась. А я... Я не стала объяснять потому что хорошо запомнила урок Мари Катрин, который та вдолбила мне в голову, никогда не рассказывай всего, что знаешь. В то утро моя большая соломенная корзина сильно полегчала, потому что почти все ее содержимое я израсходовала на нету. Но те роды слишком затянулись, и я уже не могла ничего сделать. Семь детей за пять лет. Макке использовал женщину как производительницу, а когда у мужчин, с которыми он ее скрещивал, не получалось произвести столько детей или так быстро, как ему хотелось, Маккей делал это сам. И это убивало Нетту, постепенно вытягивая из нее жизненные соки. Четверо вышли из ее утробы до моего появления здесь. Один уже при мне, едва выжил и оставался болезненным. Близнецы, посиневшие и тихие, словно не сбывшиеся желания, родились до срока мертвыми, потому что Нетта забеременела ими, не отдохнув от предыдущих родов. Я помогла бедняжке вытолкнуть их, затем обмыла и одела для похорон, работа, которая всегда сокрушает мне сердце. И вот седьмой. Запах крови не похож ни на что иное. Кровь пахнет железом. Я учуяла ее еще до того, как открыла дверь в хижину, учуяла еще, идя по улице. Собаки тоже учуяли. Они нервничали, лаяли и выли, бегая взад-вперед. Слышно было, как лошади макия в сарае фыркали, храпели и стонали, будто хотели выбраться и убежать. В воздухе словно дым стоял. Этот темный сильный запах поведал мне историю, которую я вовсе не хотела слышать. Но у меня не было выбора — Я знала, что увижу, еще до того, как открыла дверь. Малышка Бекки и Эльвина, которые присматривали за Неттой, повернулись и посмотрели на меня. Их лица потемнели, а в глазах плескался ужас. Бекки открыла рот, но не издала ни звука. Я медленно отвела взгляд от ее лица и посмотрела на Эльвину, чьи щеки были мокрыми от слез, затем на Нетту с раздвинутыми ногами и раздутым свернутым на бок животом лицо ее было искажено болью ужасом и она такая уже пять часов может шесть хрипло произнесла элвина ее руки были в крови по локте бег принеси мне еще воды теперь горячий и тряпок я быстро подошла к нети и пощупала лоб не горячий лихорадки нет а затем осмотрела ее потом вытащила из сумки флакон и протянула Бекки. «Залей кипятком в чашке, и принеси мне. Быстрей, быстрей!» «Элвина, давай-ка вместе!» Мы осторожно приподняли нету и подложили под спину подушку, чтобы ей было легче дышать. Я сменила одеяло. Оно было с обеих сторон пропитано кровью и ополоснуло лицо и лоб Нетты прохладной водой. Женщина застонала. Кровь вытекала из нее медленно, но не переставая. Сердце заколотилось у меня в горле. Я наклонилась к ее уху. «Нетта, что ты сделала?» Ее темные глаза встретились с моими. В них не было сожаления, только боль и удовлетворение, торжество. Меня затошнило. «Нетта» облизнула губы. «То, что давно должна была. Я не постараюсь сохранить тебе жизнь». Слова застряли у меня в горле, как острая кость. «Лучше, если не сможешь». Нетта закрыла глаза и чуть пошевелила плечом. Это все, на что у нее остались силы. Бег принесла мне чашку, а затем я отослала девчонку. Она дала клятву парню из северного дома Маккия. Незачем ей это видеть, да и никому больше. Из двери высунулась голова макия Я была слишком занята, чтобы с ним разговаривать, просто слышала его ворчливый, хриплый голос. Элвина рассказывала, что к чему, отвечая на вопросы, кроме одного. Как скоро она снова сможет рожать? Я никогда не узнаю, что использовала Нетта. Больше не спрашивала, а она не рассказала. Этого ребенка я вынимала по частям — ножку, ручку. Крови из Нетты вылилась еще больше. Я думала, она не выживет. Теперь это было в руках богов, любого из них, кто заинтересован. Мне потребовался почти весь день и следующее утро, чтобы извлечь ее младенца, привести в порядок ее утробу и все тело. От боли я дала ей одно снадобье с сильным резким вкусом, которое замаскировало медом и корицей. Но больше ничем помочь не могла, зная наверняка только одно — нет-то детей у тебя уже не будет. В ответ она вздохнула. Вот и хорошо. Никогда не рассказывай всего, что знаешь. То, что знала я, могло кончиться для нет, ты поркой, а то и продажей. Из-за моих знаний ко мне, Элвине и малышке Бек, могла возникнуть куча вопросов, на которые нам не хотелось бы отвечать. Мои настоящие знания, а не те, что люди мне приписывали, для меня могли тоже обернуться поркой, а то и чем похуже. Я делаю женскую работу, — сказала я Иеремии, и пусть думает, что хочет. Вашему-то Иисусу детей принимать, похоже, не с руки. Улыбку с лица проповедника, как корова языком слезнула. Вот-вот и творишь всякую дьявольщину, я точно знаю. Как же много мне хотелось сказать этому желчному человеку с горькой кровью и кислым каменным лицом. Он немного помолчал, надеясь, что я клюну на его подстрекательские слова, но не дождался. Джеймс хочет, чтобы Иисус благословил его брак. Это правда. «Зато я не хочу», — хмыкнула я, переливая остывший отвар в банку. Лицо Иеремии потемнело, как небо перед грозой. «Ты женщина, дочь Евы и языческая ведьма». Его голос прогремел надо мной, как гром, исполненный ядой и зависти. «Ты перед Джеймсом называешь меня языческой ведьмой!» Иеремия фыркнул. «Нет», — ответила я сама себе, — «нет, этого ты себе не позволяешь». «Ты его заколдовала, порчу навела, он не слушает никого!» — выкрикнул Иеремия. «Ну и дурак же ты!» «Я молюсь за душу Джеймса». Продолжал проповедник и советовал ему не жениться на тебе, ибо ты осквернишь его. Оскверню? Да это ты своими горькими словами и кислым лицом сейчас оскверняешь мои снадобья. Святой Павел говорит, что женщины не должны... Святой Павел не рожает детей, а вот некоторым женщинам приходится делать это для него и для всех остальных мужчин, которых я знаю. Так что, коль ты пришел... Не за мазью или отваром для роды, учти. У меня полно работы. Умахал ребенок вот-вот запросится наружу. Надо подготовиться. А может, тебе что-нибудь дать от твоего вечно урчащего живота? — Не смей насмехаться над Богом, женщина! — заорал Иеремия, замахиваясь. То ли ударить собрался, то ли напугать и власть свою продемонстрировать. Я потянулась как могла повыше, — изо всех сил удерживаясь, чтобы не схватить ближайший горшок и не швырнуть ему в голову. «И давно ты стал Богом? Пошел вон!» Для человека, который считал всех женщин ниже себя, Иеремия отозвался довольно вяло и не сразу. Глаза у него расширились, затем он фыркнул и переступил через порог. Я засмеялась, увидев, как поспешно он пустился на утек по грунтовой дороге, словно за ним гнался дьявол и мой, и его. «Тебе не следовало этого делать», — сказал мне Джеймс позже, когда мы остались одни. «Чего?» — уточнила я. «Смеяться над ним?» Лицо у Джеймса было мрачным. Он будто ждал, что бог Еремея или еще какой-нибудь вот-вот мимоходом покарает его слепотой или чумой. «Да, тебе не следовало этого делать. Иеремия, человек мистера Томаса. Мистер Томас к нему прислушивается. Если Иеремия скажет ему, что ты ведьма, я не ведьма. И ты, кстати, тоже человек мистера Томаса. И к тебе он тоже прислушивается. И с тем же успехом последует, что твоему совету, что совету проповедника. Я пыталась сдерживаться, но эти люди уже сидели у меня в печенках. Я единственная повитуха на многие мили вокруг. Роберт Нэш... «Зарабатывает на мне каждый раз, когда я выхожу из дома». Джеймс схватил меня за руку и резко притянул к себе, почти касаясь моего лица своим. «Но это не помешает ему мгновенно тебя продать, если брат нажалуется, что ты навела порчу на Еремию». Я фыркнула. «Не раньше, чем миссис Томас кого-нибудь родит. Если он меня и продаст, то только после этого. Но в любом случае порчу я наводить не умею. Зачем Еремии на меня наговаривать?» «Мариам», — медленно произнес Джеймс тихим голосом, — «Иеремия утверждает, что ты проклинаешь его на языческом наречии, используешь какие-то дьявольские африкские слова. У меня аж дыхание перехватило, и глаза закрылись. И ты ему веришь?» «В тебе нет дьявола, Мариам, но я всего лишь велела Иеремии Нэшу уйти» на своем родном языке, словами моих родителей и моей семьи, теми, которые говорю только сама себе, потому что больше их никто не знает. «Я забываюсь иногда». «Я знаю», — пробормотал Джеймс, касаясь губами моего лба. «И не виню тебя. намерения это у Иеремии добрые, а вот терпение Иова ему не свойственно. Будь осторожным, Ириам». Джеймс обнял меня и так прижал к себе, что мне показалось, будто я чувствую биение его сердца. Иеремия сказал, что я попаду в ад, и ты, если останешься со мной. Джеймс рассмеялся и поцеловал меня. Что ж, если ты окажешься там, никакие небеса не удержат меня. Джеймс прав. Нужно вести себя осторожнее. Мне еще предстоит изучить обычаи этих людей, принять их власть над моей и его жизнью. Мы с Джеймсом хотели соединиться, но нам требуется согласие мистера Томаса и мистера Роберта, хоть мне неприятно это осознавать. Джеймс предложил построить для нас хижину на краю болота, на куске поля под названием уголок Мюрея. Это был почти бесплодный участок земли, принадлежавший еще матери братьев Нэшей. Джеймс сказал, что этот участок ему обещал старый мистер, хоть и не объяснил, почему. Но если Иеремия нашепчет мистеру Томасу свои гнусные наветы, неизвестно, что произойдет. Продавать меня Нэш вряд ли станет. повитуха слишком ценный работник, а этих людей интересуют только деньги. Но поступить куда хуже он способен, не позволив нам с Джеймсом соединиться».